— Вы еще не объяснили мне, что имеете в виду? — с возмущением заговорил Дэвид. — Кроме того, мне не нравится, когда меня ставят в известность последним. — Я же говорил вам, что... — Уэйн перебил его. — Я докладываю только тогда, когда есть о чем докладывать, мистер Спенглер, — сказал Для начала мне необходимо было найти более приемлемое объяснение. — Объяснение чему? — спросил Дэвид. — Вот этому, — ответил Уэйн Он подошел к фюзеляжу и приложил к его боку гаечный ключ. Стеман убрал руку, но ключ, словно приклеенный, остался на металлической поверхности. У Дэвида глаза полезли на лоб. Уинтрау похлопал по боку самолета и пояснил, — он намагничен. Стеман обвел широким жестом остальные обломки добавил, — все они. Каждый кусочек металла здесь в большей или меньшей степени обладает магнитным полем. Именно это сильное магнитное излучение могло стать причиной порчи записи в самописце. Не мог ли причиной этого эффекта стать электромагнит, с помощью которого обломки поднимались одна? Киркланд клялся что такой способ не сможет ничему повредить. Голос Давида подвел его, сорвавшись на имени Джека Киркланда. Последнее время они старательно избегали друг другу а когда встречались на вечерних совещаниях, на которых подводились итоги дня, садились как можно дальше друг от друга. — Нет, мистер Киркланд тут совершенно прав. Электромагнитный зажим тот ни при чем. Лично у меня объяснение этого нет. — Может быть, это результат воздействия какой нибудь нового оружия? — предположил Дэвид и сам пришел в восторг от своей мысли. — Если принять эту версию... Обвинить китайцев в гибели американского президента будет плёвым делом. Об этом еще рано говорить, но лично я так не думаю. Скорее всего, эффект, с которым мы имеем дело, возник уже после крушения. Я измерил уровень магнитного поля различных фрагментов, которые до катастрофы располагались рядом друг с другом, а не разница. «О чем это вы толкуете?» Уэнт Рауб закатил глаза. Невежество этого вояки воистину не имело границ. Дэвид заметил это, его пальцы непроизвольно сжались. Как же ему хотелось заехать кулаком в эту заумную жирную рожу. Я толкую о том, мистер Спенглер, что намагничивание различных частей самолета произошло уже после того, как он развалился на куски. Поэтому оно, не имея отношения к катастрофе, тем не менее... Могло сыграть роль в уничтожении записи черного ящика. Уэнтроб удавил душку очков в переносицу. Я не понимаю только одного. Почему не было размагничена пленка с записями переговоров в пилотской кабине? Если пострадал один черный ящик, должен был пострадать второй. Дэвид решил, что разговор лучше направить в другую сторону. Сделав сердитые лица, он заговорил. А я не понимаю другого. Если это навагничивание не имеет отношения к катастрофе, как вы, черт, вообще с ним водитесь? Нам поручено как можно скорее сформулировать заключение относительно причин крушения, сообщительных Вашингтону и да и всему миру. Я свои обязанности знаю, командор Спенглер. Как я уже сообщил вам, все мои выводы пока носят предварительный характер. Я не могу утверждать, что причиной падения борта номер один стал некий... Электромагнитный импульс или какой-то иной внешний фактор до тех пор, пока не проведу доскональный анализ всего явления. Уэн Трауп извлек из нагрудного кармана грязный на свой платок. И кроме этого, я видел репортажи телеканала cnn Похоже, Вашингтон осуществует на сей счет собственные соображения. Уже ползли слухи о возможной причастности к этому всему. Китайцев? Дэвид изобразил полное отсутствие интереса. Он знал, что Николас Разиков использует любую возможность, чтобы подозрение пало на китайцев. Общественное мнение в Соединенных Штатах уже было готово обратить в их сторону перст указующий, а там недалеко и докарающего меча. Прочистив горло, он сказал, — Меня не интересует, о чем болтает журналист. Наша задача — установить всю полноту истины. Уэнтрап высморкался, и, сузив глаза, уставился на надавить. — Вот как! Может быть, тогда поведайте мне, из-за кого произошла утечка расшифровки переговоров пилотов? Ведь, похоже, выдвигается версия о том, что борт номер один был сбит. Многие репортеры опираются именно на неё Дэвид почувствовал, как к лицу прила кровь.